Глава двадцать первая. В дверь тихо постучали. Затем внутрь просунулась вихрастая башка эксперта Устинова с хомутом массивных наушников на шее. «Елена Павловна, заходи, Миша». Головастик убедился, что следователь в кабинете одна и смело переступил порог. «У меня есть дополнительная информация по измайловскому трупу, по тому, который был закопан под гаражом?» «По нему самому». Михаил со значительным видом положил перед Еленой плитку шоколада. Он не мог жить без шоколада и всегда делился радостью открытия нового вкуса с петелиной. «Специально для вас. Горький шоколад с красным перцем». Вы случайно не участвовали в его разработке? «Только этим и занимаюсь», — Елена взяла плитку с экзотическим вкусом. «Вкус этого шоколада похож на ваш характер. Попробуйте». «Поговори у меня. Откуда ты знаешь мой характер?» «Это я так...» — вырвалось, — смутился Миша и промемлил. «Оперативники болтают». «Что? Какие оперативники?» Валеев с Майоровым. «И тут же спохватился». «Они не о вас, вообще о женщинах, кому какие нравятся». «Ну, мужики, мало я вас загружаю», Елена отломила кусочек шоколада и положила его на язык. Ее заинтересовало упоминание давно знакомой фамилии. «А ты продолжай, Миша», сказала, «говори бы». «Я же не на допросе». «Тебе повестку оформить?» Молодой эксперт окончательно растерялся. А Петелина методично дожимала. «В рабочее время от коллег секретов не бывает». «Что говорил Майоров?» Он говорил, что ему нравятся ж е н щ и н а сладкие и нежные, как персик. А капитан сказал, что от сладкого можно заработать диабет. В женщине должны быть и сладости горечь, а еще перчинка. «А при чем тут я?» Устинов пожал плечами. «Мне показалось, что Валеев имел в виду...» «Вот что Миша прервала его петелина». Ты эксперт и должен оперировать четкими понятиями. Никаких «показалось», только «да» или «нет». Что у тебя по трупу из гаража?» Объясняю. Я провел такие исследования. Михаил у ч у т и л с я в знакомой стихии и стал подробно рассказывать о том, как он изучал кости скелета, остатки одежды, пивную банку, грунт захоронения и обнаруженную пулю. Шоколад таял во рту Елены, даря покалывающие искорки сладкой горечи. «Так вот какой ты меня видишь, Маратик, тебе не нужна сладкая мекоть. Ты хочешь шелестеть фольгой, отламывать по кусочкам, чтобы жгло и радовало, а на губах таяло». «Придумал же сравнение. А ты для меня, ты, огурец пупырчатый, вот ты кто». «Переходи к выводам», — прервала монотонную речь эксперта следователь. Заключение. «Мужчина, 23 года, рост 180 сантиметров». Убит выстрелом из пистолета. В яму сброшен после смерти. А произошло это летом 94-го года. 94-й. Знакомая дата подхлестнула Петелину. Она взяла с края стола потрепанные амбарные книги. Эти гаражи построены под эгидой ДОСАВ. Сегодня мне доставили документы оттуда. Сейчас посмотрим, кто владел этим гаражом летом 94-го. Так, вот, Денис Бугаев, 70-го года рождения. Не он ли там захоронен? Возраст практически совпадает. Бугаев, подожди. Елена вспомнила, где уже встречала сегодня эту фамилию. На фотографии обелиска из дела о поджоге сауны. По центру был Карасев по кличке Карась, а справа от него... Она быстро нашла в смартфоне нужный снимок и показала его Устинову. «Полюбуйся, Денис Бугаев, годы жизни, 1970-1994. Этот парень нашел покой в другой могиле». «Откуда это у вас?» – удивился эксперт. «Спасибо тебе, Миша, научил старушку пользоваться современными устройствами». «Ну какая же вы...» «Завянь, комплименты будешь делать чувихам, которых к л е е ш ь через интернет». Ты ведь только так знакомишься. На другие способы знакомства времени мало, Елена Павловна. А будет еще меньше. Записывай номер дела. Возьмешь его в архиве. Надо сравнить пули, извлеченные из тел убитых в сауне, с той, которую раскопали в гараже. Зачем? Пока не знаю, но... Елена вспомнила о канистре с буквой «П» из этого же дела и о старом гараже отца возле железной дороги, в котором до сих пор хранился всякий домашний хлам. Они заезжали туда с отцом, и, кажется... Следователь решительно хлопнула ладонью по столу. Под лежачий камень вода не течет, а на сидячую задницу памперсов не напасешься. Давай работать, Миша, двигаемся. Когда будет результат, обсудим. Мысль о канистре не давала Елене покоя. Она выпроводила эксперта, а через час ворвалась к себе в квартиру и принялась шарить в ящиках комода. «Лен, ты чего?» – удивилась Ольга Ивановна. «Мама» – выбежала из комнаты Настя. «Посмотри, что мне папа передал». В руках у девочки был красочный альбом о Таиланде. Тут слоны, крокодилы, змеи. Крокодилы – это же страшно. Я издалека на них посмотрю, а в море их нет». «Гляди, какое там море! Хочу в Таиланд! Мам, мы поедем туда!» Елена обняла дочурку. «А уроки ты сделала? Сначала учеба, потом отдых!» «Лена, что ты ищешь?» — повторила вопрос Ольга Ивановна. «Ключи от нашего старого гаража. Зачем они тебе? Туда машина не поместится, да и далеко он. Лыжи хочу найти, буду бегать зимой в парке. Там велосипед твой школьный. Вот, и велосипед надо проверить». «Кажется, нашла. Это они, мам». Елена держала на ладони ключи. «Да не помню я». «Значит, они». «Лен, я в наш торговый центр заходила. Там скидки на купальники. Возьми талон. 50%!» «Побудь с Настей. Я скоро», пообещала Елена, сунув в сумочку красочный талон. Она раздвинула шкаф-купе и достала оттуда объемный пакет, куда утром сложила детские вещи для семьи погибшего оперативника. «Мамуль, я тоже купальник новый хочу!» – защебетала Настя. «Тебе мы сами купим!» – заверила внучку Ольга Ивановна и успела крикнуть Елене, пока та шла к лифту. «Там и белье неплохое есть, на втором этаже. Ты заедь, посмотри!»